Глава 22. Шампени Сюрмарн. Дом из красного кирпича на берегу реки. Сюда звонил Трария незадолго до того, как похитить свою жертву. Это был один из его последних звонков. А женщину звали Сандрина Бонтом. Когда Луи подъехал, она как раз закончила завтракать и собиралась уходить на работу. Ей пришлось туда позвонить, чтобы предупредить о задержке. Олуй был настолько обессилен, что взял трубку у неё из рук и сам поговорил с её патроном, объяснив ему, что речь идёт о полицейском расследовании крайней важности, и пообещав, что попросит одного из своих людей доставить свидетельницу на работу, как только это будет возможно. Её слегка ошарашил такой неожиданный поворот событий. Чистенькая, немного чопорная, она выглядела смущённой. На вид ей 25-26. Она сидела перед Камилем на краешке дивана, языки А он представлял себе её лицо через 20 лет, через 30. Это оказалось так легко, что ему даже стало грустно. Этот господин Трарея, говорила она. Сначала несколько раз звонил сюда, а потом вдруг явился сам. Он меня напугал. Но сейчас её больше напугало полиция, особенно этот человек, похожий на гнома, который командовал остальными. Его более молодой коллега позвонил ему, и уже через 20 минут он был уже здесь. Быстро ничего не скажет. Озя оставалось непонятным, зачем он так спешил. Судя по виду, он её почти не слушал. Он бродил из комнаты в комнату, заглядывал, задавал какие-то бессвязные случайные вопросы, затем заглянул в кухню. Поднялся на второй этаж, спустился, и всё это время явно нервничал. Казалось, он нюхает воздух словно щейка. С самого начала он заявил: "Нельзя терять время", но ото дела перебивал её. Она даже не понимала, в чём дело, пыталась как-то собраться с мыслями, но под градом сыплющихся на неё вопросов это получалось плохо. Это она? Гном протянул ей карандашный рисунок, портрет Рудольфа Рота. Раньше она ведь знала такие только в кино или в газетах, а она сразу же узнала Наталью. Она сейчас-то выглядела несколько иначе, не такой, какой она её запомнила. На рисунке Наталья была симпатичнее, чем в реальности, к тому же более стильной, и главное, вовсе не такой толстой и более чистой. Причёска тоже другая, даже глаза изменились. В жизни они у неё голубые, но на чёрно-белом рисунке кажутся светлее, чем на самом деле. Словом, это она и не она. Полицейские, конечно, ждали однозначного ответа, и Сандрина после некоторых колебаний подтвердила: "Да, это Наталья. Наталья Гранше". Они полицейски переглянулись. Гном скептически произнёс: "Гаранже, значит? Тот, что помоложе, взял мобильник и вышел в сад позвонить". Вернувшись, он лишь молча покачал головой, а в ответ на что гном кивнул, условно говоря. Так я и думал. Сандрина рассказала, что Наталья работала в лаборатории на улице Плане в Неи-Сюрмарн, в самом центре города.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 Телефонный разговор, видимо, его разочаровал. Выжидании своего коллеги он вновь принялся засыпать её вопросами. А Натали? У неё всегда были сальные волосы. Такие вещи, конечно, не стоило рассказывать мужчине, даже полицейскому. Но Наталья в самом деле была жуткой неряхой. Не убиралась в комнате, не вытирала со стола, даже оставляла в ванной использованные тампоны. Фу, катись.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 Ей понравились сады и комната с мансардной крышей, она нашла это романтичным. Сандрине не стало говорить, что в летнюю жару мансарда превращается в пекло. Там никакой термоизоляции, понимаете? Гном Россина смотрел на неё, иногда его лицо становилось совершенно неподвижным, словно фарфоровым. Его мысли явно блуждали где-то далеко. Наталья сразу же внесла задаток в первый раз, и потом она всегда расплачивалась наличными. Дело было в начале июня. Я хотела поскорее найти соседку, потому что мой друг уехал. На лицо гнома мелькает раздражение. Он явно не настроен выслушивать подробности личной жизни Сандрины. Его не интересует её дружок, который появился ниоткуда, поселился у неё, какое-то время вешал ей лапшу на уши о великой любви, а потом внезапно свалил в неизвестном направлении, даже не предупредив. Можно подумать, что внезапный отъезд Еины на Раду написано. Сначала этот тип, потом вот Наталья. Она подтвердила дату отъезда Натальи 14 июля. А она, в общем-то, и прожила здесь недолго. Скорее после того, как переехала сюда, она встретила того парня. И само собой, что само собой. Раздражённо переспросил гном. Ну, она собиралась жить с ним. Это же естественно, нет? Ах, вот что.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 Такое впечатление создавалось благодаря его элегантности. Сандрина с самого начала заметила, что одежда у него самых лучших марок, а обувь по приблизительным прикидкам стоила вдвое больше её месячной зарплаты. Её сильно удивило, что полицейские, оказывается, так хорошо зарабатывают. Ну, судя по тем, которых она видела по телевизору, ей бы такое и в голову не пришло. Оба полицейских провели короткое совещание. Сандрине удалось расслышать только, как молодой сказал: "Никогда не видели". И да, он тоже туда заходил. Меня здесь не было, когда она уехала. Я гостила у тёти в Гном пришло ещё больше раздражения от этих пояснений Сандрины. Ясно, что всё идёт не так, как он рассчитывал, но ведь не по её вине. Он вздохнул, и слегка помахал рукой, словно отгоняя назойливую муху. он по крайней мере быть повежливее. Его молодой коллега дипломатично улыбнулся, словно тоже хотел сказать: "Не отвлекайтесь попустикам, сосредоточьтесь". Затем показал Сандрине фотографию. "Да, это Паскаль", кивнула она. "Тот самый, дружок Натали". На сей раз у неё не возникло никаких сомнений. Фотография, сделанная на сельской ярмарке, была слегка размытой, но этот человек совершенно точно Паскаль. Когда его отец явился к ней месяц назад, он тоже искал Натали, а не только своего сына, и он показал ей эту самую фотографию с Андриной, той мадрейс из лаборатории, где тогда работала Наталья. После чего он исчез, и она о нём больше не слышала. Достаточно взглянуть на фотографию этих двоих, и сразу всё становится ясно. По скальню умом и красотой не блещет Годжет так, что невольно возникает вопрос: на какой барахолке он нашёл эти ужасные шмотки? Но Наталья хоть и толстая, всё же красивая. Если бы захотела, вполне могла бы найти себе кого-нибудь получше. Потому что Паскаль, он, в общем-то, ну, как бы это сказать? Слегка придурковат, продолжил за неё полицейский. Но она бы всё же назвала его простодушным, бросалась в глаза, как он восхищался своей Наталей. Он заходил сюда два или три раза. но никогда не оставался на ночь. С Андрена даже сомневалась в том, что они спят вместе. Когда он заходил, был заметно, что у него разве что слюни не текут от этого возбуждения, когда он смотрит на Наталью. В его глазах вечного судака штал только одно желание как можно быстрее оказаться с ней в постели. Ах, хотя нет, подумала она и добавила. А один раз он всё же остался. Вы, Юля, как раз незадолго до того, как я уехала к тёте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 Ну что, вообще ничего не было, потому что Наталья ему отказала. Что и не удивительно. Когда я вернулась, начала она перейдя к теме отъезда Натали. Гнался в схватал на лету, ростом он, конечно, не вышел, зато уж мозгов его не занимать. Итак, когда она вернулась, то обнаружила на кухонном столе плату за 2 месяца, в холодильнике запас продуктов на месяц, а в комнате Натали оставленные ею вещи. Вещи Тут же встрепенулся гром. Хм, какие вещи? Он аж подскочил, но Высандра почти ничем не могла его порадовать. Всю одежду Наталия выбросила. Во-первых, все эти вещи велики ей на два размера. Во-вторых, такие уродские, что она в любом случае не стала бы их носить. Сохранила она немного, например, великолепное зеркало, с помощью которого можно разглядеть мельчайшие дефекты кожи, вроде угрей и чёрных точек, и избавиться от них. нобо там полицейским знать не обязательно. Она перечислила остальное: электрическая кофеварка, сварной чайник в виде коровы, э, э, рекуператор, книги Маргарет Дюрас. У Наталии было чуть ли не полное собрание Дюрас. Похоже, она ничего другого не читала. Наталья Гранжэ задучиво произнёс молодой полицейский: "Это всеми одной героине, Маргарет Дюрас. Вот как?" переспросил Гром. "Из какого романа?"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 И вот теперь рекверитатор стоял в углу дома, недалеко от окна, выходящего в сад. Вгном отодвинул муслиновую занавеску. Устройство, напоминающее пластмассовый мини-бассейн зелёного цвета, к которому тянулись с крыши оцинкованная водосточная труба, выглядело не слишком впечатляюще, сразу видно, что дешёвка. Но нет, сейчас интересовало полицейского больше не слушать объяснения бывшей соседки Натали. Он схватил мобильник, и, набрав нужный номер, произнёс одну единственную фразу. Жан, кажется, нашёл Паскаля Трариэ. Ещё через час Сандрина снова позвонила на работу, и снова молодой полицейский побеседовал с её патроном вместо неё. Леттрус он говорил уже не о полицейском расследовании крайней важности, а о проведении экспертизы. Это звучало туманно, учитывая место работы Сандрины. Она, как и Наталья, тоже работала в лаборатории. Они были коллегами, но в своей работе Наталья предпочитала не говорить: "Когда я выхожу с работы, я забываю о ней до следующего утра". Буквально через четверть часа всё здесь перевернули вверх дном. садот спеле полицейские, бригады экспертов в защитных костюмах, напоминающих скафандра. Перемёв все цветы, притащили туда своё оборудование: прожектора, чемоданчики, какие-то чехлы. Затем они с большими предосторожностями принялись сливать воду с рекуператора в отдельный резервуар, следя за тем, чтобы она не разлилась и не впиталась в землю. "Я знаю, что вы найдёте", сказал им гном. "Я в этом полностью уверен. Сейчас я бы хотел немного вздремнуть".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 Он был завёрнут в рулон плотного полиэтилена из тех, что можно купить в любом магазине типа Всё для дома. А торощиеся сомнения с Андриной едва удержались на ногах. Прицески отвели её в сторону со словами: "Вам здесь не стоит оставаться, домосель". Она вернулась в дом, на тот же подошла к окну. В конце концов, смотреть из окна ей никто не запрещал. Вообще на себя тома Но что я окончательно подкосила, так это зрелище, представшее её глазам, когда полицеенвые пакеты развернули. Она сразу же убедилась, что это Паскаль. Она узнала его кеды. Когда столпившиеся вокруг него эксперты убрали полицеен, они все одновременно наклонились над трупом, указывая друг другу на то, что Сандрина со своего места не могла расклетить. Она открыла окно,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 без кислоты